Глава 14. Везгляков практически не спал вторые сутки. С того момента, как ему сообщили, что автозак остановлен, но там нет Белобородова и Польской, прошло не так много времени. Но Стасу казалось, что прошла вечность. Хотя и она была наполнена хлопотами. У следствия был реальной подозреваемый, Появилась точка отчёта, откуда можно было начать разматывать клубок событий, а также было связующее звено в лице Ерохина. Но всего этого было крайне мало для того, чтобы в короткие сроки найти Глашу, а сейчас это являлось основной задачей. Недалеко от колонии располагался посёлок, и теперь обычно пустующий кабинет участкового был превращён в полевой штаб. На тюремной территории располагаться было нельзя – потому что пропускной режим мешал оперативно выезжать на места, где могла оказаться Глафира, и тем более там сейчас для устранения тревожных настроений на фоне последних событий был введен режим ЧС. Заключенные не выходили даже на прогулку. Все сидели по камерам и морозились по шконкам, как выразился начальник тюрьмы. В первые часы местные оперативники выяснили, кому и за что было заплачено, чтобы создать возможность захвата. Но, как они ни тряслись, весь круг лиц, которых удалось задержать по подозрению в соучастии, люди обладали лишь той информацией, что касалась их части сделки. Утром третьего дня Везгляков, прикорнувший только под утро, вышел из избы, выделенной им под постой, и присел на покосившуюся лавочку, стоявшую возле шершавой стены дома. Деревня просыпалась криками петухов, откуда-то пахнуло печным дымом, Недалеко тарахтение заевшего мотора перемежалась с бранью его владельца. Природа буйствовала цветом, к солнцу тянулись жёлтые ряды нарциссов, уже пришло время для тюльпанов, а всё остальное пространство активно наряжалось в зелёный цвет. «Доброе утро!» — послышалось из ограды «Доброе!» — хриплым от недосыпания голосом отозвался Визгляков. Он глянул на местного оперативника, которого прислали из Ярославля на помощь. Вчера ещё две заимки ребята в лесу посмотрели. Всё глухо, точно никого не было. Почти сразу после побега Белобородова начальник оперативной части колонии предложил проверить все окрестные заимки, охотничьи дома и удалённое жильё. По дорогам Белобородову, отягощенному Глафирой, передвигаться было небезопасно из-за объявленного перехвата, а значит, ему необходимо было где-то укрыться. И сейчас по лесам бродили егеря и лесники в сопровождении сотрудников полиции и следственного комитета, переодетых в подобающую местности одежду. Им было приказано не подходить к обследуемым местам, а наблюдать издалека, потому что активное вмешательство могло погубить Глашу. «Вы меня простите. Может, я глупость скажу?» — почесал рыжий затылок со стоящими вихрами паренёк. «Меня Лёша зовут. Можно я присяду?» Визгляков кивнул и немного подвинулся по нагретой солнцем древесине. «Ну?» — вяло спросил Визгляков. «Он же не дурак, если по чесноку!» Нервно теребя прутик, который держал в руках, сказал парень. «Неприятно осознавать, но вынужден с тобой согласиться. Он же понимает, что мы пойдём по заброске всякой и местам, где нет никого, верно?» «Парень!» — Визгляков зыркнул на него и помолчал. «Лёха! Я уже и так плохо соображаю!» «Кончай хороводить. Есть что сказать? Говори. А нет, тогда займись делом». «Надо по людным местам поискать», — выпалил парнишка. Стас перевёл на него взгляд и услышал, как к ним кто-то идёт. Он повернул голову и увидел Лисицыну. «Анна Михайловна, идите, послушайте, что говорит товарищ». «Утро», — просто сказала Лисицына, — потому что добрым она его не считала. — Скоряков вчера уехал. — Да я знаю, — махнул рукой Стас. — Вот Алексей предлагает, что нужно искать в людных местах. — Дельное замечание, — рявкнула Лисицына. — А мы-то, дураки, по лесам бегаем. Алексей вздохнул, встал со скамьи и, закусив нижнюю губу, нахмурился. Он повздыхал и решительно сказал. «Нужно в окрестностях посмотреть места, где изменился уклад жизни. У нас не так много таких. Я сам из этих земель всё здесь знаю. Я подумал, прикинул, и вот что у меня получилось». Лёха вытянул из кармашка список. «Вот, смотрите. Во-первых, он ткнул в листок. Есть три строительных объекта. Там и рабочие и легко затеряться». Во-вторых, есть ли сопилка Там управляющий, бывший сиделец. Я это почему знаю? Потому что его ещё мой папка ловил. И он, этот управляющий, всегда считался ненадёжным. Третье. Это большая ферма. Там много этих. Лёха замолчал, подбирая слова. Но мигранты там. У хозяина земель много. Построек до... Он покосился на лисицу, много короче. «Сам он там не живёт, а живёт в Москве. Здесь только производство», — он задумался. «Это просто ближайшие и наиболее вероятные места для того, чтобы сныкаться», — он поперхнулся. «Простите, спрятаться, места». Вдруг Визгляков прояснился лицом и медленно перевёл глаза на Алексея, а потом на Лисицыну. «Что?» — спросила Анна Михайловна. «К бородову никто не приходил. Но я точно помню, что во дворе стройка шла. Что-то там ремонтировали, и на время карантина работы прекратили», — сказал Визгляков. «Полетели!» Визгляков подскочил, лисица наметнулась в дом за сумкой, и через десять минут они уже сидели в избе, где располагался участковый пункт. Несмотря на близость столицы, сюда ещё не добрались новые постройки, которые устанавливали по всей стране. Здесь кабинет располагался в старом, потрескавшемся, но всё ещё добротном срубе. Лисицына коротко поздоровалась с дежурившим здесь ночью оперативником и снова стала изучать списки. А Визгаляков с Алексеем принялись выяснять, какая строительная бригада работала в тюрьме. Оказалось, что за время ремонта сменилось две смены рабочих, и одна из них сейчас как раз работала неподалёку, по пути следования автозака. Белобородову было очень удобно добраться туда. Визгляков огляделся и посмотрел на Алексея. «Спецуру надо ждать», — сказал тот после телефонного разговора. «Бригада это сейчас коттеджный посёлок делает. Там десять отстроенных домов». и еще ту его хуча, недостроя. Прятаться могут где угодно. Если ввалимся сами, то злодей успеет уйти, и вашу коллегу, он кивнул, но этого грохнуть. «Выражение выбирай», — зло сказал Визгляков. «Никто никого не грохнет». «Спецуру ждем, вида не показываем, что что-то нащупали. Работы не сворачиваем. Может, у него соглядатый какой есть». В комнату бочком вошла женщина, которая добровольно вызвалась их кормить. Она с самого первого дня молча приходила, ставила на столе еду, приносила горячий чай и уходила. Визглякову сначала это показалось подозрительным, но его успокоил местный участковый. Это была Феня. Она от рождения не мая, а вот дочь ее Алиса — разговорчивая юная красотка. И однажды Алису украли. Как оказалось, местные наркоторговцы хотели продать ее за границу. Там бы особенно ценилась девочка с длинными белыми кудрями и огромными голубыми глазами. Но местное следствие перетряхнуло всех возможных причастных и настолько закрутило гайки по всем преступным тропам, что свои же сдали своих. И вскоре девочка была дома. С тех пор Феня старалась помочь как могла. Сегодня на столе были разные изыски, которые Феня готовила дома. Котлеты из домашней птицы, свежий, ноздреватый, терпко пахнущий сыр, густая сметана, сдобренная зеленью с огорода, хлеб со звонкой корочкой и даже мёд. «Фень, ты чего столько притащила?» — спросил участковый. Женщина слышала, но ответить не могла и написала на бумажке, что священник, которому она тоже носит еду, приболел, поэтому всё принесла сюда. «Спасибо», — покивала Анна Михайловна и покачала головой. Такой выбор блюд был просто роскошью в её жизни, где властвовали полуфабрикаты. Она даже пожалела, что Кирилл уехал в Ярославль допрашивать Нефёдова и искать родственников его жены. Когда Феня ушла, Лисицына открыла термос, Вдохнула аромат травяного чая и, вздохнув, закрыла снова. Лисицына привычно насыпала в чашку растворимого кофе и залила его кипятком. Даже без жалкого подобия кофеина мозг отказывался работать. День прошел в напряженном ожидании. Безгляков уехал вместе со спецназом, Анна Михайловна штудировала документы, пытаясь найти хоть малейшую зацепку. Она переговорила со Скоряковым, узнала, что в Питере тоже нет ничего нового по их делу, и, положив трубку, вскинула покрасневшие от напряжённой работы глаза на вошедших мужчин. «Мимо», — сказал Визгляков, воняющий болотной тиной, покрытой грязью и строительной пылью. «Но для ФМС мы программу максимум выполнили. Чай подогреть?» Спросил участковый и убрал с большого стола бумаги, чтобы накормить усталых людей. Лисицына смотрела, как он ставит на стол закуски, которые ещё утром принесла Феня. Женщину невероятно раздражали равномерные, какие-то будничные движения мужчины. Хотя он был на сто процентов прав, людей нужно было накормить, и им нужно было отдохнуть. Анна Михайловна встала и молча вышла на свежий воздух. На улице уже было свежо, ночь накинула на пространство тёмное покрывало, зачертила тучами звёзды и тихо поливала землю дождём. Женщина прошлась по дороге, глянула в сторону реки, которая велась внизу лентой и окаймляла островок, где стояла местная церквушка. Анна кинула взгляд дальше, в сторону, где густой лес покрывал всё видимое пространство, расступаясь полянами в тех местах, где были небольшие хутора. Вдруг в прорехе туч Анна увидела, как с неба сорвалась звезда. Она пожала плечами и подумала, что вроде такое явление имеет место только в августе. Она устало проследила короткий путь небесного камня, и вдруг её абсолютно материальный внутренний мир, пошатнулся. Анна быстрым шагом пошла обратно, влетела в избу, сгребла со стола закуски под аккомпанемент тишины, потому что за столом все замерли. Лисица накинула списки посещений на стол и оглядела всех. «Заключенных посещал священник из местной церкви», — жестко сказала она. Феня сегодня сказала, что она еду священнику не носит, потому что он приболел. У меня вопрос. Почему священник не берет еду, когда болеет? Сейчас вроде поста нет. Церковь находится и на видном месте, и в то же время в отдалении. Ее даже отсюда видно. «Побойтесь Бога», — широко покрестился один из егерей, который им помогал. Мужчина был глубоко в летах, но очень хорошо знал местность и добровольно вызвался помогать. «Неужто наш батюшка мог на такое пойти?» «Я Бога не боюсь», — сказала Анна. «Если он умный, значит поймет, почему мы пришли в его вотчину. А батюшку можно было и запугать». «Так», — сказал Визгляков, стряхивая с колен крошки. «Быстро всю инфу по местному приходу мне. Только всё делаем очень тихо». Он глянул на Анну. «Анна Михайловна, это самый верный вариант. Мы бы и искать там не стали. Пошли воздухом подышим, а то после еды глаза слепаются, а нам ещё обмозговать всё надо как следует». Когда Стас и Лисицына вышли на улицу, Он быстро уволок её под руку за дом и, оглядевшись вокруг, тихо сказал. «Я пошёл. Надо всё сделать тихо и быстро. Мы не можем ждать разрешения на обыск храма, ты же понимаешь. А если она не там?» «Стало быть, влетит мне одному», — сказал Визгляков. «Придумай что-то правдоподобное, куда я пошёл, и возвращайся». «Да, давай». Лисицына не собиралась его останавливать, она прекрасно понимала, что чем дальше Глаша в заложниках, тем меньше шансов найти её живой. Она вошла в избу и закрыла за собой дверь, а Стас, прячась в тени кустарников, скатился по дороге вниз, которая вела к маленькому мостику, соединяющему два берега. Место было выбрано идеально. Еще и с точки зрения подхода к нему. С трех сторон церковь окружала вода, и только с одной была сделана переправа, а с четвертой стороны стоял непролазным буреломом лес, но и там был поставлен частокол забора, чтобы не забредали дикие звери. Подойти незамеченным было сложно. Стас мысленно поблагодарил того человека, который дорогу до мостика, ведущего храму, украсил кустами сирени. Визгляков присел возле последнего куста, упал на живот и пополз к берегу, где, выдохнув, опустился в бодрящий холод потока воды. Он не ожидал, что узкая речушка может быть такой глубокой. Стас мгновенно ушел под воду, но сконцентрировался, тихо всплыл и в несколько грибков оказался в нужном месте. Отяжелевшая от воды одежда стала сковывать движение, и сейчас Визгляков вдруг осознал, что не взял с собой оружие, а из арсенала был только нож, который он забыл отстегнуть, когда они пришли после неудачного обыска на стройке. Бесшумно Стас подкрался к одному из окон и заглянул в тёмный проём, но там ничего не было видно, только подрагивали язычки пламени на одном из кадилл. Он пропустил следующие два окошка, потому что они также хранили сумрак за своими ставнями. А вот чуть дальше горел свет. Это стало заметно, когда он подошёл ближе. Визгаляков упал на землю и пополз вперёд. Он приподнялся на руках в нужном месте, вытянул шею и увидел, что за столом играют в карты Белобородов и ещё какой-то мужик. Глаши нигде не было видно, но затем он вдруг увидел движение. Глаша сидела в углу со сведёнными за спиной руками и с закрытым кляпом ртом. Визгляков быстро оценил ситуацию и понял, что отсюда вытащить её точно не получится. Нужно выманивать наружу. Окошко маленькая внешней двери нет. Вход только через среднюю часть храма, то есть место, где люди молятся и ставят свечи. Вдруг кто-то тронул Визглякова за плечо. и Стас замер на месте. В эту минуту он понял, что провалил операцию по спасению Глаши, что было крайне глупо, самонадеяно вот так идти в одиночку. «Станислав Михайлович, я увидел, что вы один пошли, и на подмогу поспешил», — раздался тихий шёпот. Визгляков, который даже перестал дышать, обернулся и увидел веснущатое лицо оперативника Лёши. «Ты дебил!» Бескровными губами спросил Стас. «Никак нет», — так же шепотом сказал Лёша. «Я просто не знал, как ещё сигнал подать, что я здесь, и вы можете на меня рассчитывать. Я десантура, и я крепкий и верткий». «Но это я понял. Я в смысле, что могу на сердечный приступ рассчитывать», — выдохнул Визгляков. «Ну-ка глянь». «Что за мужик там с Белобородовым?» Лёша осторожно посмотрел внутрь и снова сел рядом. «Батюшка наш!» — перекрестился он. «Как так-то? Мамка моя к нему аж в соседние деревни ходит. Он у нас не так давно, чуть больше полугода, но очень вдумчивый, его люди любят, а они в карты играют. «Надо их как-то выманить оттуда, не пройти иначе». «Почему это?» — вскинул брови Лёха. «Это с этой стороны храм красивый, а со стороны забора там ещё не доделано. Есть лаз в подвал, там и пролезем. Пошли». Юноша махнул рукой, и они, пригибаясь к земле, стали обходить здание. «Как вы поняли, что она там?» — оглянулся Лёша. «Давай выберем какое-нибудь другое время для светской беседы», — шикнул на него Стас. Мужчины быстро переместились в ту часть, где от леса храм отделял забор. Здесь не было окон, только одна глухая стена, составленная из отёсанных потемневших брёвен, а внизу и правда был лаз. Здесь вход был, в подвал, а потом его засыпало». Ну вот, пока не раскопали, уже года четыре как. Визгляков и Алексей скользнули по одному под землю и попали в сырой, пропахший речной водой подвал. Они покрутились на месте, Визгляков покосился на парочку переломанных гробов, дёрнул плечами и кивнул Лёше. «Ну, веди. Мне не особо здесь хочется надолго располагаться». Молодой человек, подсвечивая путь телефоном, пошёл вперёд в густую тьму подземелья. Визгляков же, оглядевшись, прислушался и подумал, что план дурацкий, но делать было нечего, они уже внутри, и уходить было бы неразумно. Оперативник уверенно шёл к своей цели, и вскоре они добрались до выхода из подвала. «Откуда ты здесь так всё хорошо знаешь?» — спросил Стас. Я ж отсюда, из соседней деревни. Храм долго не работал. Так мы всё излазили. Сейчас выйдем в коридорчике маленьком. Он аккуратно открыл дверь. Открыто. Всегда открыта была, но я боялся, что перекрыли, хотя я и прежнему батюшке про неё говорил, а он сказал, что с ним ничего не может случиться плохого. — А куда он делся-то, прежний? — спросил Стас. — Умер от старости. Ему около восьмидесяти было. А здесь приходом лет десять заведовал. Сам вызвался в таком возрасте поехать и здесь привести всё в порядок. Вот какой человек был, — восхищённо сказал Лёша. «Но ты мне потом про него расскажешь», — нетерпеливо проговорил безгликов «Сейчас нужно продвигаться вперёд». Они вышли в веющее холодом пространство и увидели перед собой ещё одну дверь. безгликов подёргал за ручку, но, видимо, советом Лёхи всё-таки воспользовались, и теперь проход здесь был закрыт. Стас обернулся к оперативнику с немым вопросом. Тот несколько секунд напряжённо думал, а потом пожал плечами. «Есть ещё один ход, но это через колокольню». «Ну пошли», — мрачно сказал безгликов, потому что перспектива таскаться по верхотурам его не прельщала. Выбравшись обратно на улицу, мужчины стали карабкаться по шаткой лесенке, вверх которой терялся где-то в темноте. Вдруг под стасом сначала треснула, а потом и вовсе провалилась одна из ступенек. Мужчина чуть не сорвался вниз, но, зацепившись за перила, удержался. Зато обрушенная деревяшка, улетев на землю, грохнула по железному ящику, создавая ненужный шум. Визгляков и Опер замерли. Прижавшись к лесенке, вскоре послышался лязг замка, и дверь открылась. На улицу вышел священник. Он поводил фонариком из стороны в сторону, ступил через порог и потянулся. «Чё там?» — донеслось из-за его спины. «Нормально всё. Кошак, наверное, или собака. Выходи, хоть воздухом подышим. Аккуратно через проём переступил Белобородов. Он поводил головой и, выбив из пачки сигарету, закурил. Священник шикнул на него, выхватил папиросу и втоптал её в землю. «Чё типа, место святое?» — усмехнулся Белобородов. «Придурок! А мало ли с реки кто увидит. Может, в ночь кто на рыбалку вышел. А у нас тут батюшка раскуривает в темноте». Ты головой-то думай, — мужчина вздохнул. Скорее бы всё улеглось, и вы свалили. Не боись, завтра за нами приедут. Кто, — нахмурился батюшка, — много будешь знать, не скоро в рай попадёшь, — посмеялся собеседник. Пошли чаю попьём. что то ночи зебки ещё. Визгляков вдруг прыгнул. Он не раздумывал, не планировал, а просто свалился сверху мешком на Белобородова и ловко заломил ничего не подозревающему сопернику руки за спиной. Опер Леша лишь злобно цыкнул, когда увидел, как темная тень Стаса бесшумно устремилась вниз и тоже прыгнул за ним. На земле возились люди, в свете валяющегося фонарика были видны летающие руки и ноги, иногда проносились злобные лица. Белобородов страшно закричал в последней попытке вывернуться, но Визглякову помогал не только весь его опыт и сноровка. С ним жила его боль, а сейчас он был уверен, что этот человек причастен к смерти его дочери. «Звонили Сицыной!» — тяжело дыша сказал Визгляков. «Пусть сюда выдвигаются!» «Только очень тихо! Этот придурок одну интересную вещь сказал!» Стас резко заломил руки Белобородову, пристегнул его наручниками к пристройке, из которой торчала скоба арматуры, и, поднявшись на ноги, побежал за Глашей. «Сторожи их!» — крикнул он на ходу. В пустом помещении гулко отдавались скорые шаги следователя — Он забежал в коморку, где до этого увидел Белобородова и Глафиру, присел возле девушки, кульком лежащей на полу, и выдохнул. «Глаша!» — тихонько позвал он её по имени. Глафира была в полусне. Она лишь распахнула глаза, казавшиеся огромными, на резко похудевшем и осунувшемся лице, и попыталась улыбнуться. Только сейчас Визгляков сообразил, что он не снял ленту кляпа у нее со рта. Ощупав тугой узел, скрученный у нее на затылке, мужчина схватил со стола нож и аккуратно разрезал грубую ткань, впившуюся девушке в открытый рот и содравшую кожу с уголка губ. Глафира судорожно вздохнула и пролепетала. «Пить!» Стас быстро нашёл на столе непочатую бутылку с водой, приложил губам девушки, и та стала жадно глотать долгожданную жидкость. Она захлебнулась, раскашлялась и начала часто дышать. «Что же вы так долго?» — просипела она. «Да мы, Глаша, ждали, когда ты всех арестуешь и в цепях в отдел приведёшь. Но ты, как я вижу, задержалась?» Везгликов осматривал сильно стянутой верёвкой запястья девушки. «Видимо, спецоперацию проводишь», — он поднял Глашу на руки и усадил на стул. «Извини, что помешали». Визгляков как можно аккуратнее подрезал веревки, но Глафире все равно было ужасно больно. Грубые волокна глубоко въелись в кожу и теперь никак не отставали от натертых мест на худых девичьих руках. «Все шутите?» — слабо проговорила Глаша, пытаясь хоть как-то отвлечься от саднящей боли. «А куда без этого?» Натужно проговорил мужчина, кромсая толстый узел на ногах. «Эк, они тебя скрутили!» В коморку неслышно вошла Лисицына. Она посмотрела на Глашу, покачала головой и, поставив на стол сумку, стала вытаскивать антисептики и лекарственные препараты. «Анна Михайловна, я смотрю, вы прям как сестра милосердия», проговорил Визгляков, распутав ноги Глафиры. «Глаша, ты как?» — спросила Лисицына, смачивая хлоргексидином ватный тампон. «Давай раны промоем. Потерпишь?» Глафира кивала. Она отвечала в силу своих возможностей, терпела прикосновение к своему лицу, так как сейчас это было особенно больно, но была счастлива. Ей казалось, что она уже никогда не увидит близких, не услышит смех мамы, не пройдёт по дворам любимой Петроградки. Девушка почти ничего не помнила после того, как в автобусе ей вели сильнодействующий препарат, из-за которого она лишь ненадолго выплывала на поверхность сознания. Он перестал действовать недавно, и Глаша еще не совсем ясно воспринимала действительность. Однако даже за это короткое время она успела понять, что, скорее всего, из этой передряги она не выберется живой. И даже сейчас, когда она видела перед собой лицо Визгалякова, чувствовала, как Анна Михайловна бинтует ей руки, девушка не верила, что всё позади. «Спасибо», — проговорила Глаша с запёкшимися губами. «Давайте-ка выбираться отсюда», — ответила Анна Михайловна, оглядела пространство и вздохнула. «Не пойму я, как святой отец-то на это мог пойти?» «Я честно думала, что здесь два заложника, а он, — женщина помолчала, — в карты играл». Она постучала пальцем по разложенной колоде. «Он не священник», — с трудом проговорила Глафира и почувствовала, что теряет сознание. Лисицына вовремя увидела, что девушка падает, успела подхватить её и крикнула Визглякову, который вышел, чтобы вызвали скорую. Стас немедленно вернулся, посмотрел на Глафиру, потом перевел задумчивый взгляд на начальницу. «Чего ты стоишь?» — спросила Анна, в упор глядя на него. Я услышал, что Белобородов сказал, что завтра их кто-то забрать должен. Он вздохнул. «Если мы сейчас вызовем врачей, то точно никто не приедет, а так есть шанс. Ты обалдел, что ли?» «Ее непонятно, чем кололи!» Лисицына вздохнула. «Глашу по-любому нельзя здесь оставлять!» — она помолчала. «Но можно её по-тихому вывести. Не будем поднимать шум, никто и не узнает!» «Как объяснить, что с фонариками здесь такая туса собралась?» — спросил Визгляков. «Найдем с утра самую словоохотливую барышню и скажем, что сами испугались, когда здесь люди стали бегать. Оказалось, в соседней деревне дед представился Вот оттуда за батюшкой и пришли». Быстро сориентировалась Анна Михайловна и вдруг вскинула на Визглякова глаза. «Слушай, перед тем, как отключиться, Глаша сказала, что второй-то тоже не церковный служащий». «В смысле?» «Я не знаю». «Не телепат», — отрезала Анна. «Ладно, не заводись». «Надо Глашу транспортировать потихоньку». Визгляков подхватил девушку на руки и вышел на свежий воздух. Лёша, который уже передал задержанных подоспевшим сотрудникам, обернулся на Стаса и проговорил. «Давайте я донесу». «Вы вон поранились вроде». Только сейчас Визгляков понял, что и задрал в кровь колени, разорвал брюки, и вся правая часть бедра тоже сочится и болит. Даже не заметил. Вздохнул он и передал девушку рослому парню. Вскоре все покинули остров, а церковь затерялась в густом сумраке. Кирилл ужасно злился на мать за то, что она отослала его в безопасный Ярославль. Маскировалось это, конечно, тем, чтобы он раздобыл как можно больше информации про Нефёдовых и иже с ними, но молодой человек прекрасно понимал, что это предлог. На самом деле Анна Михайловна совершенно не хотела, чтобы он участвовал в операциях и бегать не по лесам. Прибывая в скверном расположении духа, Кирилл сидел в кафе и пил уже третью чашку кофе за утро. Он ковырял ложечкой в десерте, просматривал социальные сети и думал, как бы убить время, а завтра уехать домой, раз уж он оказался ни на что не годен. Экран телефона засветился, и появилась надпись «Злая мать». Кирилл недовольно выдохнул и нажал на зелёную кнопку. «Да». «Привет. Глашу нашли». «Прикольно», — равнодушно сказал Кирилл, хотя внутри он облегчённо выдохнул, так как переживал за девушку больше, чем ему бы хотелось. «Есть новости?» «В Ярославле хорошая погода. Я ем пироженку и завтра собираюсь домой», — помахал в воздухе ложечкой молодой человек. «Кирилл, не юродствуй, по делу говори!» «Анна Михайловна...» «Я же прекрасно понимаю, что ты меня обезопасила и отправила подальше», — проговорил юноша. «И у меня нет других дел теперь». Лисицына помолчала, потом вздохнула и ответила. «Кирилл, мне стыдно, что я вырастила такого недалёкого сына. Сейчас каждый должен находиться на своём месте. У Визглякова огромный опыт полевой работы. Опера из местных знают всё вокруг. А твоё участие в деле заключается в том, чтобы найти данные». И если совместить то, что ты следователь и очень хороший программист, то твоя работа сейчас — собрать информацию, а ты из себя строишь маленькую обиженку и тратишь мое время на то, чтобы кукситься. Кирилл, ты можешь ехать сегодня. Рапорт об отставке отнеси в отдел кадров. У меня нет времени объяснять тебе прописные истины. Она помолчала. Знаешь, почему меня назначили руководителем? Нет, глухо ответил Кирилл. потому что я разбираюсь в людях и всегда знаю, кому и какое задание дать. Если бы у тебя была косая сажень в плечах, или ты родился бы в Ярославле, или в одной из этих деревень, то был бы смысл тебе таскаться по болотам. Но у тебя выросли не мышцы, а мозги, и мне жаль, что ты ими не пользуешься». Анна Михайловна повесила трубку, а Кирилл так и остался сидеть с приложенным к уху телефоном. Так он застыл надолго, пока к нему не подошла официантка убрать грязную посуду. Кирилл очнулся, воткнул ложку в недоеденный десерт, рассчитался и выскочил на улицу. Его щеки горели, в душе тяжелым узлом повисла бессильная злоба на себя самого и детские поступки. Он вдруг понял, что он все это время пытался доказать только Кириллу Одинцову, что уже вырос из пеленок, а мать, как оказалось, это уже давно поняла. Сейчас он осознал, что означало клише «сгорал от стыда». Он физически чувствовал эту боль обиды и разочарования. Первым желанием было бросить все и уехать в Питер, а там подать рапорт и махнуть на Тибет или в Индию, примкнуть к какой-нибудь тусовке и найти себя. Но через минуту он понял, что так можно себя только потерять. А если сейчас совершить поистине взрослый поступок и принять критику, а потом выполнить свою часть работы, то он, наконец, победит маленького капризного Кирилла. И, пожалуй, впервые в жизни он сделал осознанный выбор. Мужчина набрал номер телефона и сказал. «Анна Михайловна, я сейчас поеду еще раз к соседям Нефедовых. Есть мысли, а потом в школу». «Как раз успею к концу уроков». Он помолчал. Хотел посоветоваться. «Я могу допросить Нефёдова?» «Если ты посчитаешь нужным», — спокойно ответила Лисицына. «Как Глаша». Вовремя мы её вытащили. «Кирилл, я тебе сейчас перешлю фото священника и название», — она задумалась. «Прихода или церкви, не знаю, как правильно назвать». «Пожалуйста, очень быстро найди мне по нему информацию». «Будет сделано». С лёгким сердцем он повесил трубку и сразу же получил сообщение. Кирилл обосновался на скамейке. Нужную информацию он нашёл минут за пятнадцать. И когда получил обстоятельный ответ по священнику, который должен был приехать в тот приход, где удерживали Глашу, то сильно удивился. «Анна Михайловна». Он снова набрал номер матери. В тот приход направляли совершенно другого священника. Это вообще разные люди, совпадает только возраст и слегка внешность. «Сейчас отпечатки снимем. Нужно пробить по базе этого батюшку», — ответила женщина. «Отлично, жду остальную информацию». Теперь Кириллу стало легко. Он понял, что сегодня он по-настоящему повзрослел. Когда к Лисицыной на телефон пришёл ответ от Кирилла, она попросила привести человека, говорящего, что он священник. Белобородова после задержания сразу отправили в место заключения, откуда он бежал, и поместили в одиночную камеру ожидать своего долгого, но абсолютно несветлого будущего. А батюшку оставили пока что в избе участкового, где была надёжная клетка для особо буйных. Раньше в ней держал медведя, местный алкаш. Он поймал зверя ещё малышом и вырастил в огромного, злющего, от вечного голода зверюгу. Но когда местный участковый заступил на службу, судьба медведя решилась быстро. Животное уехало в приют, где его пытались подготовить к жизни в лесу, а живодёр поехал отбывать наказание за свои деяния, среди которых было не только удержание в неволе дикого зверя. лже-священник, пришел со смиренным видом, осенил всех крестом и присел перед Лисицыной. «Говори, сестра», — сказал он. «Может, хватит придуриваться?» — спросила Лисицына. «Я виноват перед Богом, перед ним и отвечу», — спокойно сказал мужчина. «Сначала Коля Щуплый ответит перед полковником Следственного комитета», — твердо сказала она. Когда ещё мелкому вору, Щупликову Николаю Васильевичу, выпадет такая честь?» Мужчина переменился в лице. С него слетела напускная кротость. Он резко выдохнул и почесал подбородок. «Закурить есть? Прям душу рвёт!» Он сгрёб на груди майку, в которой его и доставили. «Меня, Коля, твоя душа мало заботит!» «Как ты сам сказал, это ты перед Богом ответишь!» Лисицына положила перед собой бланк протокола. «Когда, где и при каких обстоятельствах ты убил Яльского Геннадия Ильича, то есть святого отца Дмитрия?» «Ты чё?» — испуганно вскинулся Коля. «Я не убивал, никогда на мокрой не ходил. Это ты что? Нет, нет!» «Каждый совершенствует свою профессию. Тебе, видимо, стало мало своей масти, и ты пошёл на убийство. Ты же в розыске. Это же вы напали с дружками на инкассаторов в Московской области. Коля, ну вспоминай. Что я за тебя всю работу делаю?» Кинула на стол ручку Лисицына, притворно находясь в возмущении, а сама тем временем наблюдала за всей гамой чувств — которая легко читалась на лице Щупликова. Тот усиленно кусал губы, вздыхал, пожимал плечами, потом зло глянул на Анну и спросил. «Добровольная зачтется?» «Коля, тебе сейчас все зачтется». «И как ты священника убил, и то, что ты удерживал следователя, изговор, «Я, Коля, устала очень, поэтому перечислять сейчас все твои заслуги не буду». Коля резко выдохнул, глянул на вошедшего Визгалякова и, скрипнув зубами, сказал. «Меня водилой на тот налёт взяли. Но когда инкассаторов...» Он хлюпнул носом. «Там наркош один был. Он пальнул. Он потряс руками». Я им говорил, что нельзя нарколыгу брать. Они мутные. Сделали бы по-тихому, без жертв. Так нет. Короче, мы тогда пошли без согласования со старшим. Он опустил глаза. Но просрали весь налёт. Наркоша водителю в голову пальнул. Второй машину открыл сразу. Но он-то прикормленный был. Коля потёр макушку ладонью. Всё ж на мази было. Короче, весь навар пришлось отдать, чтоб нас спрятали, а наркошу того старший попросил гасануть. А там как раз свежачок подоспел. Документы этого святоши принесли. Там что-то перетёрли, и меня определили сюда. Фото подогнали, и вот я здесь. Но к местным ребятам в тюрьму по мелочи носил, а потом мне сказали... что Друдж у меня с бабой пересидит. Типа здесь искать не будут. Лисицына от такого обилия информации даже немного оторопела. Мозг начал бешено работать и подгонять детали разрозненного пазла, а Визгляков присел напротив и, подперев подбородок рукой, спросил. «Коля, как ты с таким изысканным лексиконом?» Смог так долго священникам прикидываться. «Веришь, начальник, весь мозг вскипел уже. Выть хотелось. Водки нет, баб нет, курева только ночью и в подвале. Посты соблюдай, молись каждый день. Уйти нельзя, меня потом бы к колоколу за причинное место вместо штуки этой повесили и звонили», — возмущался Коля. но «Ну, я понял». Одно могу сказать. Теперь ты переедешь в другой приход. И хотя водки и баб, простите, Анна Михайловна, там тоже нет, но и притворяться уже будет не нужно. Не беда. Там выпивку достать можно. Да и вообще как-то роднее и ближе. Можно я в клетку пойду? Мне немая обещалась жратвы принести и самогонки, посмотрел на них Коля. Иди, Коля. «Я даже возражать не буду», — выдохнул Стас, и, когда Коля вышел, сказал. «Вот такого даже могила не исправит». «Ты понимаешь, что он сейчас сказал?» — спросила Анна. «Я не всю беседу застал. Видимо, пропустил всё самое интересное. В квартире Нефёдовой мы нашли сейф. Там были помеченные банкноты с ограбления в Московской области». Коля был одним из грабителей. Им пришлось отдать всё своим старшим, так как пошли самостоятельно. Всё это пошло в общак. Коле там дали документы убитого священника. И, видимо, те же люди попросили его принять Белобородова. А тот сказал о твоей дочери. «Ты понимаешь, что мы ухватили сейчас самый кончик ниточки?» Торжественно закончила Лисицына.